Глава седьмая. Сеанс начинается. Что случилось с вашей ногой? Джуди смотрит сочувственно, расположившись на переднем пассажирском сиденье справа от меня. А вы точно психолог? Отвечаю колкой усмешкой Я просто хотела проявить участие, подружески, но если вам нужен психотерапевт, она выделяет это слово голосом. Давайте назначим сеанс, с удовольствием буду к вашим услугам. Этого мне еще не хватало. Пытаюсь сменить тему. Мистер Дарси, давно это с ним? Что именно? Ну, он периодически забывает, что его жена умерла, а вас принимает как за свою дочь. Он болен, и я бы не стала с вами это обсуждать, словно оправдывается она. Но в его ситуации очень важна поддержка и правильная реакция окружения. Вы очень поможете, если во время подобных эпизодов не станете его переубеждать, а будете подыгрывать. Иначе вы подвергнете его сильному стрессу. А самое главное, вскоре он все забудет, и вам придется объяснять заново. Сейчас, когда она смотрит куда-то в пространство и так серьезно хмурит брови, Джуди начинает казаться мне невероятно милой. Ее неуклюжесть куда-то пропадает, и я вижу в ней ответственного специалиста и добрую девушку, которая искренне заботится о фактически чужом старике и навещает его даже в нерабочее время. Так вот для чего была та открытка. Открытка? Ах, открытка! Точно! «Я обронила, когда ты меня напугал. Нашел ее? Теперь понятно, почему ты решил, что я его любовница!» Смеется она. «Ну, вот и приехали. Это мой дом. Спасибо, что подвезли, мистер Грей». «Просто, Лео. И давай на ты». «Ну, я не против, если вам... тебе. Так будет удобнее, Лео». Она поджимает губы. Кажется, немного засмущалась. Так трогательно. «Обменяемся номерами?» Без лишних церемоний подливаю я масло в огонь, а она чуть ли не подпрыгивает от такого предложения. Зачем? Ну, пришлете мне счеты с химчистки, и, может быть, еще как-нибудь встретимся. У вас или у меня. Я понимаю, что это звучит, словно я в край обнаглел, но я не могу предложить ей других вариантов. Мне все еще неловко, когда окружающие пялятся на меня из-за хромоты. Джуди меняется в лице, ее глаза бегают, и она начинает странно ерзать на сиденье. Она злится? Тебе точно влепит пощечину Лео. Готовься. Три, два, один. Это из-за ноги? У меня сейчас глаза вывалится от удивления. А еще хочется провалиться сквозь землю. Как она догадалась? Вдруг ее рука оказывается на моей, и мое сердце стучит как ненормальное. Оно точно пытается выпрыгнуть. Я смотрю на руку Джуди поверх своей и не могу пошевелиться. Не знаю, что говорить. Думаю только, что ее пальчики такие хрупкие и нежные, а ногти прозрачно розовые, похожи на маленькие лепестки. Я могу тебе помочь. Завтра у меня есть свободное время в семь вечера, если ты свободен. Да, свободен, кивая как идиот, поглощенный созерцанием ее тонкого запястья. Завораживающее зрелище. Знаете, я раньше не думал, а ведь верно говорят, что едва приоткрытый участок кожи иногда может быть гораздо эротичнее полной ноготы. В этом есть тайна, загадка, а вызов. Длинный рукав всего на пару сантиметров приподнялся, родинка на изящной косточке заманчиво выглядывает, и мне хочется посмотреть, что там выше, под рукавом, узнать, есть ли там еще родинки, и посчитать их все». «Отлично, тогда я приеду, и мы сможем провести сеанс в спокойной обстановке». «Сеанс? Что?» И тут до меня доходит. Я даже не успеваю ничего сказать, как она уже оказывается на улице и с улыбкой машет мне в окно. Машу ей в ответ и улыбаюсь, тихо цыдя сквозь зубы. На что же я согласился?